Попелок Рина Я критичным взглядом осмотрела свой наряд. Юбка, однако, коротковата, да и декольте излишне открытая. Это на гномках такой наряд смотрится как положено, целомудренно и чопорно. К тому же я не успела подогнать вещи под себя. Знаешь, а мне нравится. Довольным голосом протянул Вердж. И тут же руками потянулся к тому... что именно ему нравится, по рукам тут же и получил. «Мы опоздаем», — заметила строго. Горестный вздох и шаг от меня. «Вот-вот, и руки при себе держи, я даже пальцем пригрозила. Мне же от тебя придется весь день кавалеров отгонять». Еще один горестный вздох мужа. Хотя по глазам-то его я видела, что ему весьма нравится такое мое облачение. но, скажем так, для личного созерцания, а не для всеобщего обозрения. Ну, что я могу поделать, если у гномов принято подружкам невесты приходить именно в таком костюме? Ты могла заранее его подготовить, а не оставлять все на последний момент, резонно заметил Вердж. Сам знаешь, мне некогда было. Ну-ну. Вообще-то я действительно была сама виновата. Как истинный студент, Отложила допуск к экзамену на последний момент. Как результат, бегала за преподавателем, чтобы доздать хвосты. Ну и намучилась с этим делом, а все моя занятость на стороне. Не зря же так некоторые преподаватели не любят, когда студенты совмещают работу и учебу. А в общем, блузку худо-бедно Вердж одобрил. Правда, все-таки выудил в недрах моего шкафа какой-то шейный платок. и повязал его мне так, что он прикрывал декольте. А вот юбку все-таки пришлось искать другую, похожую, но значительно длиннее. Правда, откуда она взялась в моем гардеробе, я в упор не помнила. Осмотрев себя еще раз, я пришла к выводу, что муж все-таки прав, так значительно лучше. Уже хотя бы потому, что теперь не так сильно были видны дурацкие полосатые цветастые гетры. Я себе напоминала какую-то дикую смесь девушки с Октоберфеста и бешеной пчелы. Немецкая фрау, блузка, юбка с неким подобием подтяжек, пчела — те самые гетры. Ну, хотя бы не заставили бакенбарды себе организовать. Чубыся мне была бы, ох, как должна. А вот Верджу, его костюм чертовски шел — И кто от кого поклонников отгонять будет, точнее, поклонниц. Хоть у гномов с изменами ой, как строго, но ведь опасения все равно закрадывались. «Не хмурься, тебе идет», — хмыкнул Вердж и пальцем разгладил складочку между бровей. «Все то он понимает. С этими сборами мы чуть не опоздали на церемонию. Невеста дожидалась меня в своей комнате. Ее наряд почти ничем не отличался от моего». Только блузка была коричневой, а юбка темно-зеленой. А на голове у Чубы был венок из дубовых и кленовых листьев. Светло и темно-зеленые, они переплетались в подобие короны. Да и вообще. Подруга действительно выглядела, как настоящая королева перед церемонией. Суровая, величественная. Но в глазах все равно искорки счастья, перекрываемые волнением. «Готова?» «Конечно». — бодро ответила гномка. — Как я тебе? Она покрутилась передо мной, чтобы я лучше могла все разглядеть. — Не зря. Некоторые детали не сразу бросались в глаза. Например, небольшой топорик, висящий у пояса. Или странные металлические полоски, которые были вплетены в ее косы. Полная боевая готовность. «Смотри — Смотри. Она ткнула пальцем в край юбки, который, как и положено, был ей до голени. Тут узор особый, защитный. Сама вышивала, меня еще бабуля учила. Тебя замуж или на войну отправляют, опешила я. Не я такие традиции придумала, не мне их нарушать. Ты бы еще наковальню с собой прихватила. Чуба бросила на меня хитрый взгляд и подмигнула. К алтарю невесту вел отец. Наконец-то я могла рассмотреть этого весьма примечательного гнома, коренастый, крепкий, но в то же время было в нем то же величие, которое улавливалось и у Чубы, ясно, в кого она. А уж борода у достопочтенного гнома была на зависть толстому, густая, длинная, уже посеребренная сединой. Чуба двигалась к жениху неспешно, степенно, но с уверенностью боевого тарана. Я перевела взгляд на ее будущего супруга. Руки он держал перед собой сцепленными, явно скрывал волнение. Да и сжатые губы были точно не от спокойствия. Два года настойчивых ухаживаний, и вот результат. Нефилим ждал у алтаря свою чубочку. Как ему это удалось? У нас обычно говорят не мытьем, так катаньем. Лючений организовал свое собственное дело, ювелирное. Никто и подумать не мог, что у него окажутся такие таланты, хотя и учился он на артефактора. За эти пару лет очень уж быстро раскрутился. То ли Чубу очаровала его столь быстрая успешность, то ли свидания проходили у них не так уж и спокойно, как она рассказывала. Итог мы наблюдали сейчас. А вот только не верила я, что у гномки был исключительно коммерческий интерес – а уж когда молодые читали брачные клятвы, все сомнения отпали. Когда с основными церемониями было покончено, священник наконец-то произнес. «Теперь, уважаемый супруг, можете поцеловать свою жену». Нефилим уже склонился к новоиспеченной жене, но та замешкалась, а после раздался какой-то скрежет, как будто волокут что-то тяжелое. Чуба, из-под стола, на котором были священные книги, доставала наковальню. Поскольку я стояла недалеко, то услышала, как она невозмутимо сказала ошарашенному мужу, чтоб сильно не наклоняться, рачительные гномы устроили хлебосольный праздник, а уж нефилимы, стремясь перещеголять их, не поскупились на представление. приглашенных фокусников, музыкантов, танцоров и фейерверки, что служили развлечением. «Ты счастлива?» – тихонько спросила я у подруги в разгар праздника. «Да!» – совершенно серьезно, а главное, трезво, – ответила она. «Это та, которая выпила уже чуть ли не бочку знаменитого гномьего самогона, а я уже малость захмелела». «Ну а ты счастлива?» Вдруг спросила она у меня. Я даже растерялась. У меня как-то за последние годы даже времени не было подумать об этом. Все дела, заботы. Я мгновение размышляла. «Очень», — твердо ответила я, крепко сжав руку мужа. Вердж обернулся ко мне, улыбнулся той улыбкой, от которой у меня всегда захватывало дыхание. И вновь вернулся к разговору с лючением — Даже на свадьбе они умудрялись обсуждать какие-то свои дела. Я ответила абсолютно честно. Честно прежде всего перед самой собой. Минуло два года, как я решила остаться в этом мире. И совершенно об этом не жалела. Интересная учеба, хоть и тяжело мне давалась. Развивать эмпатические способности мне предложили на факультете с оригинальным названием правопорядок Хотя, может, я просто запомнила слова дейна что из меня получился бы отличный дознаватель, а уж такая характеристика из уст профессионального киллера дорого стоит. На этом факультете обучались юристы, будущие следователи и все, кто имел отношение к законникам. Увлекательная работа, частная детективная практика, не совсем легальная, но вполне успешная. Но все это второстепенное. «Наша семья, я и Вердж, выстраданная, трепетная, теперь уже бережно хранимое семейное счастье, любовь и взаимопонимание. Хотя Вердж поначалу был категорически против моего увлечения расследованиями, но мы смогли прийти к компромиссу. Во всех случаях, когда мне могла грозить хоть самая крохотная опасность, он сопровождал меня сам». А потом были дикие разнузданные танцы, потому как гости уже все порядком были навеселе. «Устала», — под конец вечера спросил супруг. «Да, есть такое», — согласилась я. Когда мы вернулись на свои места, я передвинулась ближе к любимому, уютно устроила голову у него на плече и наблюдала за веселым праздником. «Жалеешь, что у нас такого не было?» — вдруг спросил муж у меня. — Ни в коем разе. Наша свадьба прошла быстро. Мы просто отметились в храме, и все. Даже празднований толком не было. После всей этой истории, разумеется, всплыло мое настоящее имя. Мне грозили серьезные неприятности, хотя и не такие, как если бы меня все-таки официально обвинили в убийстве Моля. Но тут, как ни странно, вмешался отец Верджа. Он заявил, что обмен был произведен в последний момент, и они попросту не успели поменять имя в сопроводительных документах. Впрочем, это было недалеко от истины. Родителей сестренка предупредила об обмене уже постфактум, заверив, что все разрешили и согласовали. Поэтому по прибытии домой, да еще и с новоявленным мужем, я сначала получила по шее, образно, но мне хватило. порции причитаний и нравоучений, и только потом теплые родительские объятия со словами «Вот дурехи!». А потом получила еще крепкие нагоняя от них, что привезла к ним знакомиться даже не жениха, а мужа. Однако это не помешало моей маме проникнуться к зятю крепкой тещинской любовью. Это без сарказма действительно сразу же одобрила мой выбор, и потом при всяком удобном случае мне говорила «Не обижай моего зятя, а то я тебя знаю». Ну а папа был безумно счастлив обрести сына, пусть и несколько необычного. Одна только Аринка еще месяц ходила надутая. «Как ты могла выскочить замуж раньше меня?» «Пока мы гостили у моих родителей, я помогала таганистре освоиться в нашем мире». Драконица сама выбрала Землю. Она же не глупая, понимала. Если я в их мире, пусть и непросто, но могла прижиться, то вот Максу было бы в разы тяжелее. Да и мне было не привыкать кардинально менять свою сферу деятельности. А вот программисту-то что было бы делать в мире магии? Наши-то миры еще не скоро сольются, а IT-специалисты столько не живут. Я не особо следила за новостями с Земли. «Мне и здешних хватало». Но во время кратких визитов к родителям узнала, что танга все-таки неплохо так устроилась. Умопомрачительная красотка с потрясающей фигурой и грацией успела сделать себе карьеру в модельном бизнесе. А под это дело ушлые молодчики из обоих миров. Даже рекламную кампанию организовали. Если раньше сотрудничали с магмиром «Земляне крайне неохотно», то, любуясь на баннеры с изображением роковой красавицы, желающих узнать, как там у них, прибавилось. «Не забыла, мы завтра идем на ужин к моим родителям». Не кстати, напомнил Вердж, хорошее настроение разом пропало. «А может, скажем, что заняты? В третий раз подряд?» Свекор больше не третировал меня, но теплых отношений у нас так и не сложилось. А вот маменька Верджа... Видимо, она также мечтала о дочери, как мой отец о сыне. К тому же старшая невестка вообще не появлялась у них, поэтому всю свою нерастраченную любовь она выплескивала на меня. Подарки, так вот откуда взялась эта юбка. Постоянные приглашения на благотворительные мероприятия, столь любимые моей свекровью. Попадала я туда только тогда, когда исчерпывала все возможные варианты отговорок. Мне действительно чаще всего было некогда. Учеба и работа отнимали почти все время, которое я не посвящала мужу, хотя что-то мне подсказывало, что мою не совсем легальную детективную деятельность все же покрывал Мейнс-старший. Официально же я смогу работать лишь через три года, когда получу диплом. Конец книги Читала Нелли Новикова